Глава 59 Губернатор, проявляя свое расположение, предложил добраться до места на реактивном лайнере штата, и генеральный прокурор сразу согласился. Когда вскоре, после восьми часов вечера, последняя апелляция была отклонена, Кит покинул свой офис в Джексоне и вылетел в Кларксдейл, где находилась ближайшая взлетно-посадочная полоса, способная принять лайнер. Его встретили двое полицейских, которые проводили его до патрульной машины. Как только они выехали за территорию аэропорта, Кит попросил выключить мигалку и снизить скорость. Он не торопился и не был в настроении с кем-либо разговаривать. Сидя в одиночестве на заднем сиденье, он смотрел на бескрайние равнинные поля дельты. Сейчас он был так далеко от океана. Им по двенадцать лет. Это самая славная неделя в году, летний лагерь на шип с тридцатью другими скалтами. Неудачный конец бейсбольного сезона давно забыт. Мальчики разбивают лагерь, ловят рыбу, крабов, готовят, плавают, ходят под парусом, путешествуют пешком, катаются на байдарках и проводят бесконечные часы на мелководье вокруг острова. Дом всего в тринадцати милях отсюда, около двадцати одного километра. Но кажется, что в другом мире. Через неделю начинаются занятия в школе, и они стараются не думать об этом. Киты Хью неразлучны. Как и другие члены команды «Звезд», они вызывают всеобщее восхищение. Их уважают как руководители отряда бойскаутов. Они одни на 14-футовом катамаране, примерно 4,27 метра, и в миле от них виден остров. Солнце начинает опускаться на западе, вот и еще один долгий ленивый день на воде подходит к концу. Неделя, на которую они приехали, уже наполовину прошла, а им хочется, чтобы она длилась вечно. Кит сжимает румпели, медленно лавирует против легкого ветерка. Хью растянулся на палубе, свесив с носа босые ноги. Он говорит... Я читал статью в жизни мальчиков о трех парнях, которые вместе выросли недалеко от пляжа, ну, кажется, в Северной Каролине. И когда им было 15, им пришла в голову безумная идея починить старую парусную лодку и отправиться на ней через Атлантику после окончания школы. И они это сделали. Они все время над этим работали, восстанавливали, копили деньги на запчасти, расходные материалы и все такое. А на следующий день после выпуска отплыли. Их матери плакали, их семьи думали, что они сошли с ума, но им было все равно. «И что с ними случилось?» «Все. Бури, акулы, без радиосвязи целую неделю. Несколько раз терялись. Им понадобилось 47 дней, чтобы добраться до Европы и сойти на берег в Португалии. Все уцелели. Они были на мели, поэтому продали свою любимую лодку, чтобы купить билеты домой». «Хм». Звучит прикольно. Один парень описал эту историю десять лет спустя. Все трое потом специально приехали, чтобы встретиться в том же самом доке. Сказали, что это было величайшим событием в их жизни. «Мне бы хотелось провести несколько дней в открытом море. А тебе?» «Конечно! Дни, недели, месяцы!» — говорит Хью. «Никаких забот! Каждый день что-то новое!» Мы должны это сделать, понимаешь? Ты серьезно? А почему бы и нет? Нам всего двенадцать, так что есть шесть лет на подготовку. У нас нет лодки. Они думают об этом, пока ветер усиливается и катамаран скользит по воде. Кит повторяет. У нас нет лодки. У тех троих тоже не было. Возле Белокси в сухих доках стоит тысяча старых шлюпов. «Мы можем найти подешевле и приступить к работе». «Родители не разрешат». «Их родителям это тоже не понравилось, но им было по восемнадцать лет, и они были полны решимости это сделать». Еще одна долгая пауза, пока не наслаждались Бризом. Они приближались к шип -Айленду. «А как же бейсбол?» — поинтересовался Кит. «Да, он может помешать». А ты думал, что будет, если мы не попадем в высшую лигу? Вообще-то нет. Я тоже. А знаешь, мне двоюродный брат сказал, что в этом, в шестидесятом году, в крупных турнирах нет ни одного игрока с побережья. Он считает, что шансов туда попасть нет. Я так не думаю. Ладно, но допустим, что-то случится, и мы не успеем. Тогда бы у нас было плавание под парусом для подстраховки. Мы отправимся в Португалию на следующий день после окончания школы. — мне это нравится, но нам нужен еще один корефан Времени у нас вагон. Давай пару лет сохраним это в секрете. — Давай. За несколько миль до тюрьмы они увидели мигающие огни двух вертолетов, круживших над ней будто светлячки. В самые оживленные дни на автостраде номер 49 никогда не было заторов, но сегодня к девяти часам вечера к северу и югу от главного входа скопилось множество машин. С западной стороны толпились протестующие со свечами и написанными от руки плакатами. Они тихо пели, и многие из них молились. Через дорогу группа поменьше с уважением их слушала, размахивая своими плакатами. Обе группы находились под пристальным наблюдением, казалось, целой армией помощников шерифа и дорожных патрульных. Прямо напротив ворот располагался импровизированный пресс-центр с дюжиной операторских фургонов. Камеры и провода тянулись во все стороны, а репортеры деловито сновали в ожидании новостей. Кит заметил ярко окрашенный фургон телестудии Биллокси. Ну, конечно, побережье не могло остаться в стороне. Его водитель повернул в ворот и стал ждать позади двух других патрульных машин, правоохранителей округа. Это был день казни, знаменательный день для правоохранительных органов. Возрождалась старая традиция. Каждый шериф должен был приехать в парчмен на патрульной машине последней модели и ожидать хорошей новости, что все прошло по плану. Еще одного убийцу лишили жизни. Многие шерифы были знакомы и собирались в группы, сплетничая и смеясь, пока заключенные жарили им на ужин гамбургеры. А когда приходила долгожданная новость, все поздравляли друг друга и разъезжались по домам. Мир стал безопаснее. У входа в административное здание Кит отмахнулся от репортера, у которого имелся пропуск даже на территорию тюрьмы новости о прибытии генерального прокурора быстро распространилась. Он квалифицировался как потерпевший и потому имел право присутствовать при казни. Его имя было в списке. Агна спросила его не ездить. У Тима и Лоры не хватило смелости присутствовать, но они хотели отомстить. Беверли колебалась и злилась на губернатора за давление на семью. Члены семьи просто хотели, чтобы все закончилось. Кит пошел прямо в офис суперинтенданта и поздоровался. Адвокат тюрьмы был там и подтвердил, что адвокаты защиты устранились. «Больше не к апеллировать», — мрачно заметил он. Они поболтали несколько минут, затем сели в белый тюремный фургон и направились в блок смертников. В центре маленькой комнаты без окон стояли два складных стула. стол и офисный стул были придвинуты к стене. Кит сидел и ждал, сняв пиджак, ослабив узел галстука и закатав рукава. Для конца марта ночь была теплой. Дверная защелка сработала с громким звуком, и от неожиданности он вздрогнул. Вошел охранник, за ним Хью Малко, потом еще один охранник. Хью обвел взглядом комнату и, увидев Кита, замер. На нем были наручники и цепь на лодыжках, белая рубашка и брюки хорошо отутюжены. Костюм смерти. Погребальная одежда. В ней его отвезут обратно в Белокси и похоронят на семейном участке. Кит, не поднимаясь, посмотрел на первого охранника и распорядился. «Снимите наручники и цепи». Охранник засомневался, будто получил приказ совершить преступление. «Мне что, вызвать надзирателя?» — резко поставил его на место Кит. Охранники сняли наручники и цепи и положили их на стол. Когда один открыл дверь, другой сказал. «Мы будем рядом. Вы мне не понадобитесь». Они ушли, и Хью сел на пустой складной стул. Их ботинки были почти рядом. Они смотрели друг на друга, не моргая и не желая обнаружить ни малейшей неловкости. Хью заговорил первым. «Мой адвокат сказал, что ты будешь присутствовать. Не ожидал, что зайдешь проведать. Меня послал губернатор. Он сомневается, как поступить с помилованием, и попросил помочь. Он возложил решение на меня. Это мой выбор». «Так-так, тебе это должно быть по нраву». Жизнь и смерть висят на волоске. Ты можешь поиграть в Бога, высший судья. Странное время для оскорблений. Прошу прощения. Ты помнишь, как в первый раз назвал меня хитрожопом? Да. Шестой класс, миссис Дэвидсон. Она меня услышала, отвела в сторону и дала три за трещины за нецензурную брань, а ты неделю потом ржал. Оба коротко усмехнулись. Низко пролетел вертолет. Хью сказал. — Там целое представление, верно? — Верно. — Ты видел? — Ага. В моей камере есть маленький цветной телевизор. Охранники расщедрились на дополнительное время в последнюю ночь моей жизни. Похоже, я уйду в сияние славы. — Это то, чего ты хочешь? Нет, я хочу домой. Насколько я понимаю, у губернатора есть четыре варианта. Помилование, отказ в помиловании, отсрочка и полное прощение. Таков закон. Меня бы устроило полное прощение. Кит был не в настроении шутить или предаваться воспоминаниям. Он пристально посмотрел на Хью и спросил. «Зачем ты убил моего отца?» Хью, глубоко вздохнув, отвел взгляд и посмотрел в потолок. После долгой паузы он произнес. «Этого не должно было случиться, Кит, клянусь. Конечно, мы наняли Тейлора, чтобы взорвать офис. Но никто не должен был пострадать. Это было бы предупреждением, актом устрашения. «Твой отец отправил моего в тюрьму, и Джесси расследовал убийство Дасти Кромвеля. Он дышал нам в затылок, и мы чувствовали, как становится горячо. Взрыв офиса прокурора был последним предупреждением. Клянусь, у нас не было планов причинить кому-либо вред». «Я в это не верю. Я слышал каждое слово, сказанное Генри Тейлором и Невином нолом в суде». Я наблюдал за их глазами, языком тела, за всем. И ни у кого не возникло сомнений в том, что вы с Невином наняли Тейлора ради убийства моего отца. Ты по-прежнему продолжаешь врать, Хью. Клянусь, что нет. Я тебе не верю. Я клянусь, Кит. Он больше не пытался изображать крутизну. Он не умолял но говорил так как говорят правду когда отчаянно хотят чтобы им поверили кит смотрел на него не моргая и его глаза вдруг впервые увлажнились они не разговаривали друг с другом годами и кит внезапно с горечью осознал что все возможно было бы по другому продолжу они разговаривать лэнс был причастен к убийству «Нет, нет, нет!» — повторил Хью, решительно замотав головой. Правдивая реакция. «Он был здесь, в тюрьме, и ничего об этом не знал, и это не должно было быть убийством!» «Скажи это моей матери, Хью, и моим сестрам, и брату!» Хью закрыл глаза и нахмурился. На его лице впервые отразилась боль. Он пробормотал. «Миссис Агнес, в детстве я считал ее самой красивой женщиной в белокси Она такой была и осталась. Она хочет моей смерти. Нет, но она лучше всех остальных. Значит, в семье нет согласия? Не твое дело. Правда? А мне кажется, что очень даже мое». Это ведь моя голова на плахе, верно? Так что я должен здесь умолять сохранить мне жизнь, Кит. У тебя верховная власть — казнить или миловать, жизнь или смерть, отрубить мне голову или оставить на месте. Ты за этим пришел перед главным событием? Ты хочешь, чтобы я унижался? Нет. Это Лэнс позаботился о Генри Тейлоре. — Я не знаю. Как ни странно, Кит, но до меня здесь, в блоке смертников, доходит мало сплетен с побережья, да и беспокоят более насущные вопросы. Но я бы не удивился, если бы узнал, что Генри тейлори позаботился Лэнс. — Так устроен наш мир. Таков кодекс. И кодекс предписывал избавиться от Джесси Руди. «Нет, опять ошибка. Кодекс говорил, что пришло время преподать ему урок, а не причинять ему боль. Вот почему мы решили взорвать здание суда. Довольно дерзкий вызов системе. Тейлор все испортил. Что ж, я, по крайней мере, рад, что он мертв. Значит, нас как минимум двое». Кит взглянул на часы. За дверью послышались голоса. Вдалеке ракотал вертолет. Где-то тикали часы. Кит спросил. — Лэнс будет присутствовать? — Нет. Он хотел быть со мной до конца, но я сказал нет. Не могу представить, что кто-то из родителей смотрит, как я умираю. — Я тоже не буду смотреть. Мне пора. — Послушай, Кит, я... «Ну, в общем, для меня все кончено, и я с этим смирился. Я поговорил со священником, помолился и все такое. Я здесь уже восемь лет, и если бы ты или губернатор меня помиловали, я бы просто поменял камеру смертников на другую, где провел бы остаток жизни. Только представь себе, Кит, нам с тобой по тридцать восемь лет, это еще даже не половина жизни». Я не хочу провести следующие сорок лет в этом ужасном месте. Это хуже смерти. Не кори себя. Давай нажмем на кнопку и покончим с этим. Кит кивнул и увидел, как по левой щеке Хью скатилась слеза. — Но... — Послушай, Кит, — продолжил Хью, — есть кое-что еще. Ты должен поверить мне. «Я не собирался убивать Джесси Руди. Пожалуйста, я бы никогда не причинил вреда никому из твоей семьи. Пожалуйста, поверь мне, Кит!» Не поверить ему было невозможно. Хью продолжил. «Я — покойник, Кит. Зачем мне продолжать врать? Пожалуйста, передай миссис Агнес и остальным членам семьи что я не собирался этого делать. — Обещаю. — И ты мне веришь? — Да, Хью, я тебе верю. Хью вытер глаза тыльной стороной рукава, затем стиснул зубы и попытался взять себя в руки. После долгой паузы он пробормотал. — Спасибо, Кит. Это всегда будет моей виной. Это я привел все в действие, но, клянусь, у меня не было в мыслях причинить вред Джесси. Я так виноват. Кит поднялся и направился к двери. Он посмотрел на своего бывшего друга, которого так ненавидел последние десять лет, и в нем шевельнулось сочувствие. Присяжные сказали, что ты заслуживаешь смерти, Хью. И я тогда согласился. Я согласен и сейчас. Я очень давно мечтал посмотреть на твою казнь, но не могу. Я улетаю в Белокси, чтобы побыть рядом с мамой. Хью, подняв голову, кивнул и улыбнулся. — Пока, приятель. Увидимся по ту сторону.